17. Альтернативная медицина. Современная медицина – трезвая наука. Проверяет результаты терапии научными методами, трактует выводы с точки зрения научной обоснованности. С одной стороны, пациенты радуются, когда их врач хорошо разбирается в современной медицине и хорошо осведомлен об эффективных методах лечения. С другой стороны, часто желают, чтобы от жалоб и симптомов можно было бы избавиться альтернативными методами. Альтернативные методики должны действовать комплексно и быть более щадящими, естественными, предпочтительно гомеопатическими. Фармацевтические компании уже давно адаптировались к пожеланиям пациентов и снабжают аптеки и дроггери большим ассортиментом безрецептурных средств. Сформирован огромный рынок с постоянно меняющимися тенденциями. Гомеопатия Несколько лет назад институт города Аленсбах провел опрос среди немцев об их отношении к гомеопатии. По крайней мере 17% респондентов знали, что гомеопатия имеет какое-то отношение к разведению и принципу подобия. Более половины сообщали, что ранее прибегали к гомеопатическому лечению. Другими словами, большинство людей верит в эффективность гомеопатии, даже не владея о ней практически никакой информацией. Оборот рынка гомеопатических препаратов в настоящее время исчисляется миллиардами, обеспечивая комфортное существование врачам, специалистам альтернативной медицины и фармацевтической промышленности. Гомеопатия, которая была основана более 200 лет назад немецким сельским врачом Самуэлем ганиманом с тех пор почти не изменилась. Она базируется на идее, что болезнь является следствием нарушения жизненного принципа. Лечить пациента следует веществами, которые в более высоких дозировках способны вызывать симптомы болезни, которой в настоящий момент страдает пациент. Подобное лечится подобным. Те, у кого температура, принимают сильно разбавленное лекарство, которое в высокой концентрации провоцирует повышение температуры у здоровых людей, но при этом следует учитывать душевное состояние и особенности психотипа больного. Поэтому гомеопатические лекарства подбираются индивидуально. Их основное действующее вещество сильно разбавляется. Гомеопаты считают, что вещества, носители информации, такие как вода или молочный сахар, обладают способностью запоминать информацию о растворённом в них активном ингредиенте и сохранять её даже после многократного разбавления. Часто гомеопатические препараты не содержат даже следов активного ингредиента. Однако логически, согласно законам физики и химии, предполагаемый механизм действия неправдоподобен. В ходе серьезных метааналитических исследований не получено ни одного доказательства даже малейшей эффективности гомеопатии. В 2015 году Австралийский национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям опубликовал отчет о научных доказательствах эффективного использования гомеопатических лекарств в 2015 году, состоящий из 300 страниц. Вывод отчета звучит так. Ни в одном из 68 исследованных клинических случаев не было обнаружено доказательств того, что гомеопатические препараты работают лучше, чем плацебо. Для отчета экспертная группа оценивала 63 систематических обзора, в рамках которых было проведено в общей сложности 176 исследований. Кроме того, группа ученых под руководством Пола Гласио исследовала эффективность гомеопатии в лечении ревматоидного артрита, радиационного дерматита стоматита на фоне химиотерапии и ВИЧ-инфекции. Сам уписал, что он был удивлен и шокирован тем, как некоторые компетентные организации рекомендуют гомеопатические лекарства при инфекционных заболеваниях, таких как ВИЧ или малярии. Еще в 2009 году ВОЗ высказала мнение, что гомеопатия не обладает никакой эффективностью в лечении туберкулеза и диареи у детей. «Люди, которые выбирают гомеопатию, подвергают свою жизнь риску, если отказываются от терапевтических методов, чья безопасность и эффективность научно обоснованы», — писал Гласио. Гомеопатические ассоциации поставили под сомнение отчет Пола Гласио. Большинству гомеопатов абсолютно неважно, доказана эффективность гомеопатии с научной точки зрения или нет. Они предпочитают ссылаться на обсервационное, наблюдательное исследование. Такая методология исследования может быть, например, для того, чтобы больше узнать о побочных эффектах терапии, но в обсервационных исследованиях отсутствуют контрольные группы. Без контрольной группы никто не может определить, что помогло пациенту – гомеопатическое лекарство, дружелюбно расположенный к пациентам терапевт, эффект плацебо или просто тот факт, что многие болезни проходят сами по себе через какое-то время. Большинству людей нет никакого дела до споров между научно-мыслящими врачами и гомеопатами. Люди говорят, кто исцеляет, затем и правда, и продолжают покупать таблеточки и капельки. Аптеки их отпускают без ограничений. Родители часто мне сообщают, что лечат детей гомеопатическими шариками от небольшой простуды или просто дают их детям в качестве общеукрепляющего средства. Ведь гомеопатия – это очень щадящее и эффективное средство. Взгляд на Атлантику. Весной 2017 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, FDA, отзывает из продажи гомеопатические средства для прорезывания зубов. Не потому, что те являются неэффективными, а из-за содержания в них слишком высокой концентрации экстракта Белладона. Это яд. К тому моменту 400 детей серьезно заболели после приема таблеток, 10 из них умерли. В Германии производители гомеопатических лекарств не обязаны доказывать эффективность своих препаратов, что само по себе практически невозможно. Но производственный процесс жестко контролируется, чтобы можно было своевременно обнаружить слишком высокие концентрации опасных веществ, например, смертоносного экстракта белодонны. Гомеопатические шарики не могут сделать ничего такого, на что не способна наша иммунная система. Причем наша иммунная система делает это даже лучше и абсолютно бесплатно. Вместе с тем она относительно безобидна, пока дело не доходит до того, что родители предпочитают гомеопатию вакцинации. В этом случае я использую всю силу собственного убеждения, чтобы остановить родителей и не ставить под угрозу здоровье их ребенка и здоровье окружающих детей. Фитотерапия. Наши предки использовали природу в качестве аптеки. Они собирали растения и испытывали их в борьбе с болью и болезнями. Например, они обнаружили, что кора хинного дерева или ивы может понижать температуру, что тмин, анис и фенхель помогают против боли в животе, а шалфей успокаивает воспаление горла и десен. Луковые мешочки уменьшают боль в ушах, лепестки настурции оказывают отхаркивающее действие при кашле. противовоспалительное при ангине и обладают мочегонным эффектом. Корень хрена и горчичное масло эффективны при циститах и простуде. В течение столетий накопился такой богатый опыт, которым многие люди пользуются и по сей день. По оценкам ВОЗ, в настоящее время 80% населения мира используют лекарственные растения в борьбе с заболеваниями. Зачастую это связано не с верой людей в превосходство фитотерапии, а банально с тем фактом, что во многих частях мира просто нет аптек, в которых лежат аккуратно упакованные анальгетики, гипотензивные средства и блокаторы соляной кислоты и даже там где есть аптеки люди зачастую не имеют денег на приобретение лекарств промышленного производства им не остается ничего другого кроме как обратиться к бесплатной аптеке под названием природа у населения западных промышленно развитых стран есть выбор мы можем принимать высокоэффективное лекарства которые созданы фармацевтами из растительных компонентов из грибов грибы такие как гриб пенициллин не являются растениями, а занимают промежуточную ступень между растениями и животными или синтетических веществ. Мы также можем использовать то, что растет в наших садах или приобретать это в виде экстрактов и чаев. Многие люди тянутся к травяным препаратам при легких инфекциях. Свежие растения или их вытяжки в виде сока, настойки, порошка или эфирного масла могут помочь организму в борьбе с болезнетворными микроорганизмами. В результате такой поддержки нагрузка на иммунную систему должна немного снизиться, и у нее может появиться больше ресурсов для того, чтобы побороть патогенный микроорганизм. Акцент делается на «немного» и «может». Даже таким популярным лекарственным растениям, как эхиноцея, не всегда удается с честью выдержать научный эксперимент. Эхиноцея. Кокрановское сотрудничество Международный консорциум ученых, собирающих доказательную базу пользы лекарственных препаратов, в 2006 году провел оценку различных исследований эффективности эхиноцеи. В 2014 году проведенный ранее мета-анализ был актуализирован и дополнен результатами свежих исследований. Вывод отрезвляет. При простудных заболеваниях препараты эхиноцеи работают не лучше, чем плацебо, средств, не содержащих активного ингредиента. Только одно исследование, оценивающее профилактические преимущества эхиноцеи, заявило о небольшом эффекте. Другими словами, если эхиноцея вообще и помогает, то очень незначительно. Возможно, только в том случае, если сильно верить в ее эффективность. Поэтому принимать эхиноцею для профилактики с октября по март Чтобы укрепить иммунную систему и избежать простуды, смысла особого не имеет. Тем более эхиноцея может вызывать аллергические реакции, такие как сыпь. Аллергики и астматики подвержены особому риску. Тем, кто страдает от аутоиммунных заболеваний, таких как красная волчанка или рассеянный склероз, эхиноцея также противопоказана, даже учитывая тот факт, что вероятность иммуностимулирующих способностей эхиноцеи ничтожно мала. Пеларгония очутковая. Экстракт корней южноафриканской герани известен под названием умкалааба или колоба. У многих моих пациентов в списке иммуностимулирующих растений он занимает второе место после эхиноцей. Экстракт предназначен для укрепления иммунитета и борьбы с респираторными заболеваниями и уменьшения выраженности их симптоматики. Ученые кокрыновского сотрудничества одновременно с Ахинацеей изучали также и эффективность корня пиларгонии, умкала-аба, в лечении заболеваний верхних дыхательных путей, а также побочные эффекты и частоту их возникновения. Группой ученых было проведено 10 исследований, в которых рассматривалась эффективность растения при различных респираторных инфекциях, остром бронхите, остром синусите и простудных заболеваниях. В некоторых исследованиях препарат давался в виде капель, в других – в виде таблеток. Исследования проводились на взрослых, которые болели бронхитом и были профинансированы производителями препаратов из Восточной Европы. Результаты оказались следующими. Без приема капель пеларгонии через 7 дней у 96 человек из 100 сохранялись жалобы. На фоне приема капель пеларгонии у 63 из 100. Кстати, у детей капли показали меньшую эффективность. Преимущества были отмечены только у препарата в форме капель. В исследованиях, где препарат давался испытуемым в форме таблетки, результат был не лучше, чем от лекарств пустышек. При остром синусите и простудных заболеваниях экстракт из корня пиларгонии, по всей видимости, тоже ускоряет выздоровление. Но ученые отмечают, что к полученным результатам следует относиться с особой осторожностью, поскольку данных для объективных выводов очень мало. Это означает, что экстракт из корня пиларгонии помогает при инфекциях дыхательных путей. Но если верить результатам исследований, инициированных производителями, помогает очень слабо. Но поскольку производители активно крутят барабан рекламы для своих препаратов из корней африканских растений, средства в форме капель и таблеток ежегодно приобретают миллионы немцев. Но безобидными они точно не являются у препаратов отмечены побочные эффекты в виде тошноты, рвоты, диареи, изжоги, иногда зуда и крапивницы. Федеральный институт лекарств и медицинской продукции Германии, BFRM, предупреждает о негативном влиянии этих препаратов на печень. К 2012 году в BFRM было зарегистрировано 30 случаев, в которых заподозрена взаимосвязь приема экстракта пеларгонии с развитием гепатита хотя до конца не ясно, действительно ли поражение печени является результатом приема препарата африканского корня. Лично я принимать экстракт пиларгонии не рекомендую. Особенно детям в форме капель, поскольку настойка содержит до 12% алкоголя, столько же, сколько крепленое вино. Примеры эхиноцеи и корня пиларгонии наглядно показывают три вещи. Лекарственные растения эффективны, но эффективность их очень низкая, Растительные препараты, как и синтетические, могут иметь побочные эффекты. Но в отличие от синтетических, эффективность и побочные эффекты растительных препаратов не всегда можно точно и подробно оценить и изучить. Они зависят от того, насколько здоровым было растение, из какого региона поступил активный ингредиент, какое количество солнечных дней в этом регионе, применялись ли удобрения или пестициды при выращивании растения, если да, то какие – когда было собрано растение, как долго и в каких условиях оно хранилось, насколько чистым было производство, в котором оно перерабатывалось и упаковывалось, и какова конечная форма препарата – таблетки или капли. Тот, кто собирает лекарственные растения у себя в саду, как минимум знает, в каких условиях они росли, собирались и хранились. Допускается покупать лекарственные растения в аптеке либо в виде официально одобренных фитофармацевтических препаратов либо в виде зарегистрированных как традиционное лекарство. От лекарственных растений иного происхождения, например, купленных на экзотических рынках, лучше держаться подальше. Потому что эти растения могут содержать не только свои действующие активные ингредиенты, но и неприятные и неполезные компоненты, например, пестициды, споры плесени, дорожную пыль и патогенные микроорганизмы с пальцев уличного торговца. В случае серьезного заболевания, которое прогрессирует, использование растительных лекарственных средств – не самое хорошее решение. Например, любой, кто хочет вылечить отит в течение нескольких дней луковыми пакетами, рискует нарушить функцию слуха. Лечение тяжелой бактериальной пневмонии травяным чаем может привести к необратимому повреждению ткани легких. В этих случаях лучше обратиться к грамотному врачу, который точно знает, когда пришло время принимать антибиотики. Традиционная китайская медицина. В традиционной китайской медицине то, что не поддается акупунктуре, должны вылечить травами. Многие доверяют традиционной китайской медицине. 3000 лет традиции или даже больше, там не может быть места ошибки. Однако в свете западной науки большие успехи китайской медицины вовсе не кажутся убедительными. Например, в 2007 году швейцарские исследователи опубликовали обзорное исследование, посвященное китайской фитомедицине, в рамках которого были оценены 136 небольших исследований. Результат – только 2% из них имели под собой серьезную доказательную базу. Для того, чтобы выяснить, эффективна ли китайская фитотерапия, необходимо проводить дополнительные исследования. Научно доказанных данных на сегодняшний день очень мало. В целом, средства и методы альтернативной медицины требуют осторожного подхода. Хотя некоторые лекарственные растения действительно эффективны, их польза ограничена и иногда побочный эффект более выражен, чем терапевтический. Какие-то из них работают на принципе эффекта плацебо. Гомеопатические шарики не содержат лекарственных молекул. Это можно доказать даже расчетным путем. Но если пациент очень сильно верит в эффективность препарата, тот, безусловно, может оказаться действенным. Многие врачи используют альтернативные методы и подходы, хотя знают, что их эффективность научно не доказана. Это допустимо, пока не об этом открыто говорят пациенту и не забывают ссылаться на фактор психики в достижении терапевтического эффекта. Проблема возникает, когда врач утаивает доступные ему знания от пациента. Хороший врач объяснит и даст пациенту возможность взять на себя ответственность за собственное здоровье и участвовать в процессе исцеления.